Глава вторая Целый день в чужой стране, вдалеке от Нали, сарзавира, амбала компании, показался мне вечностью. Я просто не знала, куда себя деть, чем заняться и как скоротать время. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Похоже, жители Новой Доманти перемещались только порталами. Дороги и парки, которые вмилали кишели горожанами, Здесь выглядели пустынными и мёртвыми. Ветра дули лишь наверху, где-то в районе крыш, увлечённо гоняя туда-сюда клочки синего тумана. Внизу, на земле, господствовал полный штиль, и от этого становилось всё больше не по себе. Природа, словно поставленная на кнопку «Стоп», полная безветрия и тишина, лишь изредка нарушаемая стрекотом жуков. Бррр! У меня мурашки бежали по телу. Я воображала, как студенты Милолийской академии защищаются от магических атак Витриса, Чар и Руса спасаются под куполом истинной пары. Карми с легким жестом отмахивается от зеленых дымных облачков, как от противных насекомых. Лалиса с подружками превращается в морских звезд, черепах, котиков». Яцеслав монотонно бубнит студентам, что нужно окружать себя туманом обращения, придавать ему форму морских животных, рыб, моллюсков. Как ни странно, я ужасно соскучилась по всему этому. Даже по учебе, несмотря на свой зрелый возраст, даже по альфа-стервам с их вечными лазерными взглядами. Все в новой Дамантии казалось чужим даже Нати. Зато я начала отчетливо видеть ауру, что-то вроде цветных разводов вокруг наших тел. И что самое поразительное, они постоянно меняли форму. То вдруг расходились с лучами, то сливались в концентрические кольца, то обтекали тело, полностью имитируя его очертания. Энергетика реагировала на каждую эмоцию, на каждый порыв, на каждое стремление». Ауру новой Дамантии я разглядела тоже. Она будто застыла, не струилась и не меняла форму, как у всех остальных. Вот почему и сама страна, будто не жила, не развивалась, замерла во времени и пространстве. Ближе к вечеру, когда королевство накрыли темно-синие сумерки, мы с Нати вернулись в королевский замок, я начала чувствовать порталы, Просто хотела куда-то отправиться и понимала, откуда стартовать. Не видела пространственный коридор, а словно интуитивно определяла место входа-выхода. Это выглядело очень необычным и хоть немного отвлекало от гнедущего ожидания. Время текло медленно, лениво. Я пригласила Нати к столу, и мы поужинали вместе, болтая о доманцах. Служанка оказалась одной из тех, кто бежал из старой Домантии, а не родился уже здесь, в новом королевстве, в убежище, как его еще называли. Нати вспоминала сады родины, скользящие дороги и незабываемое ощущение полета, ветра в лицо, академии для перевертышей, королевскую охоту, балы, пиры и приемы. Теперь все это кануло в лету. Сотни лет даманцы жили без прежних развлечений и праздников, отдавая энергию отряду энергосуществ. Новое поколение понятия не имело, что такое настоящее королевство перевертышей. Единственное, что утешало, вылазки в море в животные ипостаси. Только сейчас до меня дошло, почему на уроках Яцеслава у нас ничего не получалось и чем же столь сложна оборотная магия. Менять ипостаси мог абсолютно любой перевертыш, но не так, как ему хотелось. Став рыбой на суше, мы обрекали себя на медленную смерть, если не подоспеет быстрая помощь. Превратившись в человека на глубине, умирали мгновенно. Толщи воды расплющивали хрупкие смертные тела. Легкие наполнялись жидкостью. Многие перевертыши погибали, так, едва начав обращаться». Поэтому открылись специальные вузы, и в них стали преподавать специальные предметы, вроде того, что вел Яцеслав. По сути, он учил нас даже не обращаться, а каждую секунду контролировать процесс смены ипостаси. Готовил к тому, чтобы в любую минуту повернуть его вспять, если изменятся внешние условия. И самое главное, превращаться точно в момент выхода из воздушного азиса в море. На уроках я об этом не задумывалась. Но теперь поняла, став рыбой в оазисе, перевертыш уже не смог бы выбраться в море. Значит, на смену ипостаси выделены считанные мгновения. Секунды, пока движемся сквозь невидимую границу между той же Мелалией и Лидамантией и толщей воды. Так вот оно что! Дело не в яцеславе, а в том, что от нас требовалось нечто гораздо большее, нежели включить основной инстинкт. После ужина Натя отвела меня во временное жилище. Я разместилась на кровати, скрестила ноги по-турецки, прикрыла глаза и попыталась окружить себя туманом. И... впервые у меня получилось! Еще даже не раскрыв веки, я поняла это, почувствовала, как энергия сгустилась вокруг... Заструилась вдоль тела. Туман был розово-лиловый, как и у многих доманцев. Я вообразила, что он принимает форму громадной рыбины, но ничего не случилось. Хм, что такое? Неужели опять? Энергия текла, шла мелкой рябью, но форму не меняла. Внезапно пришло озарение. Надо представить не просто рыбину, а совершенно конкретную рыбу, как учил Яцеслав. И я вообразила себя гигантским скатом, представила все до мельчайших подробностей. Крылья плавники, белое брюшко, темно-голубую спину, выпуклые глаза и длинный острый хвост с треугольным жалом. Энергия заструилась, принимая нужную форму. Хватило нескольких минут, чтобы вокруг меня образовался туманный скат. Я сбросила на легко одним лишь мысленным переходом на образ человека и повторила попытку снова. Теперь я контролировала процесс на каждом этапе, возвращала Ауре человеческий вид незадолго до того, как она полностью оформилась в рыбу, сразу после и в самом начале. На обучение у меня ушло несколько часов». Тогда я даже не подумала, как это странно и удивительно, что большинство требуется несколько семестров, чтобы овладеть оборотной магией, а мне оказалось достаточно вечера. Вспомнила об этом, лишь когда усталость налила плечи свинцовой тяжестью, а голова стала пустой гулкой, и сразу же получила ответ от Гатри. «Это я ускорил тренировки, хозяйка». «Наша связь сделала из тебя гораздо более мощного перевертыша, чем раньше». «Так вот оно что!» «Тогда я еще не знала, что Гатри спас мне жизнь, но почему-то накрыло удивительное умиротворение, спокойствие разлилось внутри. Я переоделась в пижаму, скользнула под одеяло и мгновенно уснула. Утром я не сразу поняла, где проснулась». Унылые белые стены, синий туман на окне, странное блеклое небо и комната со аскетичной мебелировкой. С минуту я оглядываясь, соображая, где нахожусь. Не успела умыться, накинув первый попавшийся в шкафу синие брюки с футболкой, как в дверь постучали. Я ожидала, что это Натя. Желудок заурчал, напоминая, что пора бы позавтракать, но после моего входите. В дверях появились доманские короли. «Я понимаю, вначале ты хотела бы перекусить», — невозмутимо сообщил Танос. «Но утром энергия перевертышей особенно сильна, поэтому убедительно прошу вначале посетить Гатри». Я вздохнула и кивнула. Энергосущество обитало в каком-то другом замке. Мы, как обычно, попали туда через портал, и определить, где именно располагалось убежище Гатри, не представлялось возможным. Нас здесь явно ждали. энерго подплыло, поздоровалось с монархами коротким касанием и село мне на плечо. Танос и Дарлин обменялись новыми удивленными взглядами. Я вообразила, как энергия перетекает в Гатри, и сегодня это получилось вообще без усилий. Сотни радуг рассыпались вокруг, окружив разноцветным сиянием. Энергосущество наградило меня теплой волной, отплыло в центр комнаты и вдруг метнулось к окну. Я даже не думала, что Гатри способен двигаться с такой скоростью. Танос и Дарлин бросились следом. Я подошла последней, но ничего особенного не заметила. Здание как здание, дороги как дороги, парки как парки. Пустые, декоративные, застывшие, все как вчера. Короли отскочили от окна, как ужаленные. Гатри завис перед нашими лицами, будто спрашивал, что предпринять. Но в эту минуту здание задрожало и завибрировало так, что у меня зуб на зуб не попадал. Идти казалось настоящим мучением. Каждое прикосновение стопы к полу отзывалось мелкой дрожью во всем теле. Мышцы неприятно тряслись, внутренние органы словно ходили ходуном. «Бежим! Вон из дворца! Гатри, защищай нас! Делайте все, что можете! Попробуем прорваться в море!» Крикнул Танос уже в дверях. Дарлин обернулся, нетерпеливо махнул рукой, и я заторопилась следом. Жустинцы напали. Бильфаер включили на разрушение. Их маги все-таки обнаружили нас аурным зрением. Пояснил мне Гатри, потому что короли, кажется, и не собирались этого делать. «Сейчас я заряжу энергокатапульты, выброшу доманцев в границы с морем, дальше вы сами. Мы постараемся нейтрализовать Бильфаер. Надеюсь, получится замедлить действие прибора, выиграть время». Мысли лихорадочно заметались в голове. Я понимала лишь одно, на доманцев напали. Жустинцы разведали, что затевают местные, нашли их и нанесли удар первыми. Энергосущества еще не готовы сражаться с Бельфайром на полную катушку. Единственное, что они могут, каким-то образом подтолкнуть нас границы с морем, чтобы даманцы обратились и попытались спастись бегством. Надеюсь, задержать врага на подступах к королевству Гатри и его армии тоже под силу. Я кинулась за Таносом к очередной стене порталу и... Вывалился прямо в воздух высоко над землей. Макушки деревьев далеко внизу выглядели не больше ладони. На долю секунды у меня перехватило дыхание. Сердце ухнуло в пятки, голова закружилась. Я испугалась, что мы сейчас разобьемся. Сотни, нет, тысячи перевертышей вылетели из других замков. Кто в халате, кто в пижаме, кто уже в туниках, брюках и юбках. Нападение явно застало горожан. «Врасплох!» Женщины визжали, мужчины смачно ругались, дети плакали. Небо в мгновение ока наполнилось какофонией страха и ужаса. Воздух вокруг вибрировал похлеще, чем во дворце. Тошнота подкатила к горлу, во рту появилась горечь, и я порадовалась, что не успела поесть. Желудок попытался выбросить наружу даже то, чего там не было. Пищевод принялся отчаянно сокращаться, дышать не получалось вовсе. Я даже не поняла, все еще падаю или уже нет, когда прямо перед лицом замаячила прозрачно-лиловая граница между воздушным оазисом и морем. «Боже, надо превращаться!» — мелькнула в голове отчаянная мысль. Я вспомнила все, чему научилась вчера, и постаралась действовать на автомате, не думая, не переживая, получится ли. Граница резко приблизилась, и меня будто подтолкнули к ней неведомые силы. Не успела понять, меняется ли ипостась, есть ли пресловутый туман, как перед глазами все поплыло. Я будто смотрела сквозь очень кривое стекло с мутными разводами по всей поверхности. Секунда-другая, и меня вытолкнуло в толщу воды. Я зажмурилась, ожидая, что все, конец но вместо этого взмахнула плавниками и поплыла. Неподалеку показались другие морские жители — кальмары, акулы, киты, рыбы, каракатицы. Все они устремились прочь от новой дамантии, а та разрушалась на глазах. Купол пошел трещинами и взорвался, выбросив в воду прозрачные осколки, похожие на стеклянные. Они медленно закружились и начали таять, превращаясь в сиреневые разводы, в чистую энергию, как я теперь понимала. И все, что было внутри оазиса, деревья, здания, дороги, рассыпалось, как хрустальные фигурки от удара о пол. Я ощутила, что вода резко накалилась и очень вовремя развернулась. Нас окружали полчища акул молотов. Смертоносные махины зависли в воде стройными рядами. Тысячи акул переградили нам дорогу, и каждая смотрела умными глазами перевертыша из другого королевства. Страх оцепенением разлился по телу. Я не могла пошевелиться, даже хвостом дернуть, лишь наблюдала, как акулы-молоты принялись испускать рыжие языки пламени. Вопреки всему, что я знала о физике, Магический огонь в воде не газ, напротив, разгорался сильнее подпитанные энергией Бильфаера. Я машинально отшатнулась, вспоминая Витриса и его уроки боевой магии. Вода вокруг начала опасно нагреваться. Некоторые даманцы уже плавали безжизненными кусками плоти, вновь обратившись в человека. Их подстрелили на выходе из королевства, не дав ни шанса защититься или сбежать. Кто-то окружил себя куполом, кто-то пытался парировать атаки, метался в воде и отстреливался чем-то вроде ледяных осколков. Я же не понимала, как вообще пользоваться боевой магией в облике ската. Только осознавала, либо сейчас что-то сделаю, либо погибну, как сотни других перевертышей. Мертвые тела медленно скользили мимо расплющенные в толще воды в неестественных позах с гримасами ужаса на лицах. Белые глаза без зрачков, фиолетовые губы и кожа, теперь похожие на тонкий пергамент, пугали еще больше, чем жустинцы в образе акул. Сердце зашлось от страха и паники. Я похолодела изнутри, заметалась, понимая, что совершенно не владею боевой магией. «Вот где сейчас пригодился бы Витрис!» Уверенно уж он-то сумел бы за считанные минуты заставить меня защищаться». Вода вокруг раскалялась. Магический огонь подбирался все ближе, окружал плотным кольцом. Я пыталась вырваться, планировала вниз, поднималась выше, но понимала, что это ненадолго. Жустинцы продолжали атаковать, доманцы отбиваться и гибнуть. Многие из них неплохо владели боевой магией, но застигнутые врасплох едва переводили дух. Жустинцы использовали энергию Бильфайра, стократно усиливая каждую атаку. И что самое поразительное, вода неподалеку от вражеской армии почти кипела, но рядом с ней выглядела спокойной, холодной и безопасной. Магия жустинцев автоматически нейтрализовалась сихауры. Догадалась я. Мне же становилось все хуже и хуже. Жара полил пловники, добрался до жабр, казалось, дышу не кислородом, горячим паром. Грудь разрывала боль, зрение затуманилось. Но я отказывалась верить, что все кончено. Нет, умереть дважды за несколько дней — это уже слишком. Я задержала дыхание, зажмурилась, и вокруг стало прохладней. «Ну же, давай, девочка! Чему я тебя учил?» Раздался в голове крик Витриса. «Ира, у нас получалось уже! Пробуй!» Вторил ему Зор. «Хватайся за меня, я усилю купол! Не сдавайся, Ира, пожалуйста! Не бросай меня, Ира!» Налис почти стонал, просил, умолял. И открыла глаза... И обомлела. Вокруг рейли громадные скаты, такие же, как и я. Амбала-компания сгруппировалась справа, отстреливалась языками пламени, острыми льдистыми осколками. Арзавир с Налисом плыли слева, заслоняя меня от вражеских атак собственными телами. Витрис и небольшой отряд королевской стражи замыкали кольцо спереди и сзади. «Купол! Ира, купол!» Раздавался в голове голос препода. Поначалу я окончательно растерялась. Вспомнить, как создавала тот самый купол, не выходило. Сердце колотилось где-то в горле, сконцентрироваться не получалось. Я металась внутри кольца друзей и осознавала, что нашему маленькому отряду не выстоять. Как они тут очутились? Почему не взяли с собой армию? Почему Арзавир с Налисом снарядили в поход студентов, компанию, Вопросы кружили в голове стаи безумных птиц. Я была совершенно сбита с толку, ошарашена, перепугана, смята. Неожиданно Налис подплыл вплотную, и Арзавир тоже. Вначале я не поняла, зачем, но потом увидела, как волна магического огня хлынула в нашу сторону, «Кажется, жустинцы сообразили, что уничтожить нас вместе куда проще, чем добивать поодиночке. На долю секунды ужас охватил все мое существо, и я сдвинуться не могла не то, чтобы защититься или бежать. Но в эту минуту вокруг нас с Налесом, Арзавиром, Амбала, Компании вырос громадный купол-пузырь. Витрис со стражей рванули внутрь, купол разросся на глазах и уплотнился». Теперь чудилось, он отлит из плотного стекла или толстого пластика. Огненная волна подступила, ударила в наше прозрачное укрытие, расползлась по его поверхности, облизывая шар и растекаясь по нему розовыми всполохами. Они медленно превращались в нечто вроде тумана и пропадали бесследно. Купол уничтожает магию, а без нее огонь в воде не горит. Довольно сообщил Витрис и тут же добавил. «А теперь ну-ка все поднажмем. Давайте, ребята, я в вас верю». Я не поняла указания, только вообразила, как шар резко рванул вперед. Казалось, наши ауры и энергии слились воедино, стали чем-то большим, целым. Прозрачное укрытие сорвалось с места с такой скоростью, что спустя секунду стая акул-жустинцев превратилась в скопление точек, В изумрудной воде рыбы суматошно отплывали от нас. Медузы тоже, но успевали далеко не все. Несколько прозрачных розовых куполов так и остались на поверхности шара и медленно растекались по нему, как перегретое на солнце желе. В водоросли обтягивали магический транспорт и рвались, оставаясь на нем зелеными сетями. А мы неслись так быстро и так нацелено, что спустя некоторое время я всерьез призадумалась, кто же задает курс. «Не переживай, Витрис направляет нас», — ответил на мои мысли Налис, и мы продолжили путь. Шар двигался и двигался, а вокруг ничего не менялось. Смертоносные атаки остались далеко позади, разрушенная новая адамантия тоже. Впереди распростерлось бескрайнее море. Мельтешили, сбиваясь в стаи, суетливые маленькие рыбки и проносились мимо пестрыми лентами. Громадные рыбины мерно реяли в толще воды. Ритмичными толчками удалялись от нас огромные кальмары, осьминоги и каракатицы. Я слегка успокоилась и первым делом уточнила у Налиса, «Как вы меня нашли, гатри?» — невозмутимо сообщил черноволосый король. — Он передал всем, кто хоть немного связан с тобой аурой. — И мы отправились на выручку, каждый сам по себе, не сговариваясь, — добавил Зор. — Еще получите за то, что сбежали с занятия, — хмыкнул Витрис. — А почему с вами? Что он сказал? — Не унималась я. После пережитого любопытство хоть немного отвлекало, помогало переключиться. «Ребят, можно отследить по вашей аурной связи?» — сжалился Витрис. «Вы с Рамзором и другими двумя обалдуями близкие по духу воины. Между вами прочная магическая связь, почти нерушимая, как и между тобой и монархами». Гатри почувствовал их и прислал весточку. «Ну, а я отправился по магическим следам своих нерадивых студентов, прихватив стражников». Тебе очень повезло, что энергосущества признали тебя хозяйкой, иначе погибло бы тут как пить дать. Да боевой магии тебе пока как до луны. Витрис говорил что-то еще, ругал, сетовал. Купол нёсся вперед. На лице Арзавир плыли все ближе, будто соревнуясь друг с другом, а я лишь радовалась, что все так сложилось. Впервые в жизни мне повезло по-настоящему, по-крупному, я и не думала, что это возможно. За долгие годы одиночества, разочарований в мужчинах, в близких отношениях, работы с утра до ночи ради одного месяца отпуска на море, я отучилась верить. Отец завел новую семью, удочерил двух девочек. Как-то раз, много лет спустя, отцовская родня пригласила меня в гости, угостила тортиком, фруктами, вином. Мы немного посидели в напряженной обстановке, когда чудится еще секунда, и воздух вспыхнет синим пламенем. И я ушла. Больше они меня не звали. Я никогда не задумывалась, почему. Да и зачем. Я никогда не была частью их семьи. Люди выполнили свои обязательства, официально признали родственницу и считали, что этого с них достаточно». Сам отец изредка приглашал меня встретиться у него на работе. Мы общались час или чуть больше, так, ни о чем, когда в неприятели я уходила. Пару раз, когда меня увольняли и с деньгами становилось совсем туго, я просила его помочь. Но он, солидный бизнесмен, хозяин двухэтажного особняка, больше похожего на мини-замок, трех роскошных иномарк, квартиры в элитном доме, Всякий раз отказывал. Жаловался, что они с женой только-только вернулись с очередного фешенебельного курорта и денег нет даже на ресторан. А его любимая Эльмирочка не может готовить, слишком больна и немощна, несмотря на возраст. Последняя жена отца была старше меня всего лет на пять. Убираться она тоже не в состоянии, проблемы со спиной. Заниматься дочками-школьницами бизнес-леди недосуг слишком устает от руководства крупным медицинским центром. Вот почему бедолаги просто необходимы гувернантка, уборщица, домоправительница. Стоят они недешево, и выделить мне немного денег на хлеб и масло отец не в силах. Впрочем, он всегда искренне сочувствовал моей беде. Угощал чаем с диетическим печеньем, которое всегда лежало в коробке в его начальственной приемной, и убеждал, что все наладится. В дни особенной щедрости разрешала взять коробку с собой. А маме, которую потеряла еще совсем молодой, я помнила всегда. Помнила ее лычистые карие глаза, теплые ладони и детские ямочки на щеках. Мы даже не простились. Мама погибла в автокатастрофе. Автобус столкнулся с грузовиком. Почти все пассажиры умерли сразу же. Водитель, как неудивительно, выжил. И многие родственники пытались расследовать и выяснить, не он ли виновник несчастья. Мне было все равно. Я не ходила по полициям, не оббивала чиновничьи пороги и не обрывала телефоны. После звонка по мобильнику и короткого «Ваша мама погибла, вам нужно опознать тело». Я просто потерялась в пространстве и времени. Полицейский сообщил негромко, с неподдельным участием в голосе, но это ничего не меняло и совершенно ничем не помогло. Я просто не понимала, ну как же так? Вот мамина квартира, вот ее тапочки, подернутые временем старые резиновые шлепки ярко-синего цвета, фиолетовый махровый халат на зеленом пластиковом крючке в ванной, Вот ее шубка с оторванной пугвицы на вороте, ее зимние сапоги, старенькое кресло с поцарапанными деревянными подлокотниками. А мамы, мамы нет! Нигде? во всем этом городе. во всем мире больше нет моей мамы. Есть столько ненужных вещей, столько фотографий, столько напоминаний, Но отсутствует, самое главное, то, без чего все это не больше, чем пестрые тряпки, мертвое помещения, мятая бумага и замороженные фотоаппаратом мгновения. Нам отсоветовали вскрывать гробы на похоронах. Кто-то рискнул, кто-то нет. Я помню только, как стояла рядом с деревянным красным ящиком, и по лицу стекала вода. То ли дождь. В тот день с раннего утра зарядил ливень, то ли слезы, я плакала от самого дома. А может, все вместе. Помню ощущение, что никому вокруг, сотням таких же родственников, погибших в аварии, нет дела до моего горя. А мне нет дела до их страданий. В тот день я безумно бродила по городу без зонта под ливнем и градом. Вернулась домой и слегла с простудой. недели две я лечилась, словно в каком-то полусне. Всё чудилось, вот сейчас в двери глухо щёлкнет замок, войдёт мама, скинет свою чёрную куртку-беретку, шумно сбросит туфли и разложит в прихожей ярко-жёлтый зонтик с котятами, просушится. Накинет любимые шлёпки, забежит в комнату и поставит передо мной пакет с лекарствами. Молча отправится на кухню, приготовит куриный суп, заварит чай, как в детстве, позовёт к столу. Я очнулась лишь, когда впереди замаячил купол Милалии. «Ну, студенты, теперь дело за вами. Дерзайте. Вас ждёт превращение в человека и скользящий полёт на остаточной магии. Знаю этому учиться пару лет, но я в вас верю». Тем более после подпитки от Гатри. Не разочаруйте меня. Иначе не прямой экзамен. Напутствовал Витрис. Не бойся, я с тобой. Я помогу. Подбодрил меня Налис. Прорвемся, крикнул Зор. У тебя все получится. Почти ласково добавил Арзавир. «И Их! Выдохнул Зуфа. И я словно очнулась. Поняла, что впервые меня так поддерживают, заботятся, опекают. Впервые с тех пор, как погибла мама. Я отбросила мысли о неудаче, настроилась и окружила себя сиреневым туманом, визитной карточкой доманцев. Граница милали приблизилась, купол исчез, как по мановению волшебной палочки. Я толкнулась плавниками, погрузилась в вязкую субстанцию — И пока тело преодолевало ее, я медленно превращалась в человека. Вначале голова, потом руки, ноги, туловище. О том, что я теперь совершенно голая, подумалось лишь в последний момент. Я выскользнула в Милалию и ухнула вниз. Падение было неожиданным, стремительным, пугающим. Казалось, я самолет, у которого внезапно заглох двигатель... И летающая машина падает стремительно и неотвратимо. Внезапно рядом появился Витрис, Налис и Арзавир. Арзавир бешено жестикулировал, указывал на верхние скользящие трассы. Они велись между крыш, поднимались выше, будто устремлялись к самому небу. Только сейчас я сообразила, зачем они вообще нужны на такой высоте. Налли схватил меня за руку, крепко сжал ее, будто страховал на случай неудачи. Витрис скомандовал. «Давай, представь, что встаешь на дорогу, ну же! Соображай, девочка, включай родовую магию!» Я глубоко вздохнула еще и еще. Постаралась унять бешеный пульс и вообразила, что ноги уходят вниз, касаются скользящей трассы. Мы почти синхронно поменяли положение тела, Всей толпой опустились точно на дорогу и полетели вниз. Витрис резко пригнулся, а Розавир заскочил на его плечи и прыгнул. Я даже не поняла как, но голубоглазый король перемахнул через нас с Налисом и понесся впереди, словно показывая дорогу. Это было волшебно, незабываемо. Ужас пережитого временно отошел на второй план, Все плохие эмоции испарились в одно мгновение. Были только мы и движение. Невероятно быстрое, но совершенно управляемое. Налис выпустил мою руку, и купол единения пары не избавил меня от ветра в лицо. Воздушный шквал обрушивался со всех сторон, разметал волосы, охладил кожу. Но наслаждалась я тем, как невидимые струи лижут тело и вдруг поняла что примерно так же чувствовала себя и в воде, в облике ската. Я окончательно стала перевертышем. И все годы, прожитые человеком, показались вдруг не более чем странным, нелепым сном. Вроде тех грез, где ты превращаешься в невидимку, цветок или фею. В какой-то момент спутники начали отправляться в Исвоясе. Первым махнули руками, прощая Зор, Зуф и Принц. Следом умчался по перекрестной дороге Витрис. На парк-постамент мы ступили втроем, Арзавир, Я и Налис. Резко притормозили и застыли неподалеку от края. Налис торопливо взял меня за руку, сжал ее большой горячей ладонью. Арзавир резко приблизился, осторожно коснулся пальцами другой моей руки — Не глядя друг на друга, короли почти синхронно обернулись ко мне. Два взгляда, изумрудный и голубой, впились в мое лицо. Изучали так, словно собирались проникнуть в самый мозг, прочесть мысли и разгадать эмоции. И я замерла между милолицами в ужасе, предвкушая грядущий разговор. «О, Боже, Боже, Боже! Как я разбита, устала, измучена!» как я хочу помыться, одеться, перекусить и выдохнуть. Вот о чем я думала в тот момент, стоя рядом с обнаженными мужчинами, чьим телам позавидовали бы многие земные атлеты. Мощные, но не слишком массивные. Гибкие, но не худощавые, с потрясающими кубиками пресса, бицепсами, трицепсами. Арзавир с наверняка покорили бы любую красавицу. Я же косилась то на одного короля, то на другого, и чувствовала, что ноги деревянные, в висках пульсируют кровь, тело ноет. Плечи свело судорогой напряжение, и я бросила на Арзавира умоляющий взгляд, перевела его на Налиса. Мужчины немедленно отступили, выпустили мои ладони, молча развернулись и направились к замку. Я немного постояла, отдышалась и побрела к гостевому дворцу. Не успела одолеть половину расстояния, как навстречу выскочила Яра. Бросилась, подхватила под руку и повела так, словно я инвалид или вот-вот свалюсь с ног. Я с радостью оперлась на крепкую руку служанки, и остаток дороги мы проделали в полном молчании. Только сейчас ко мне вернулись запахи и звуки. Я забыла о них, почти ничего не чувствовала, когда пересекла границу Милалии и затем, пока неслась, сломя голову, по скользящей трассе. Теперь же нос защекотал запах травы, пряностей и морепродуктов. Кухня явно готовилась к нашему возвращению. Звонкая перекличка птиц заглушала стрекот жуков в траве. Ветер с тихим шорохом перебирал листья. Звуки умиротворяли. Приводили мысли в порядок. И когда я, наконец-то, вошла в свою спальню, посетила внезападная мысль, пронзила, как стрела, выпущенная в спину. Стало очень не по себе, неприятно и даже больно. «Господи! Мы же забыли о доманцах! Они там одни, брошены на произвол судьбы, атакованная магическим пламенем, беспомощная и напуганная». Я думала лишь о том, чтобы выжить. Затем паника, и ужас заставляли бежать, бежать, бежать, не оглядываться, не думать, не рассуждать ни о чем, кроме спасения. Стремиться в единственное безопасное место — в Милалию. Потом я изо всех сил старалась освоить магию перевертышей, обратиться вовремя, спуститься по скользящей дороге, а в конце накрыла усталость, Физическое и моральное, нервы сдали, тело болело, и правильные нужные мысли выветрились из головы напрочь. Но я не стала корить себя за нечуткость, прогнала чувство вины. Главное, я подумала о доманцах сейчас, лучше поздно, чем никогда. Я ведь могла успокоиться в теплой ванне за вкусным ужином в сытости и безопасности, но все же вспомнила о сородичах. И это уже немало. А еще... Еще я очень надеялась, что Гатри и отряд энергосуществ выжили. Вот только найти их милолийским воинам вряд ли удастся. Я юркнула в ванну и попросила Яру из-за двери. «Пожалуйста, напомни королям, что даманцы спасаются от гибели. Им стоит помочь, тем более Гатри выручил меня дважды. Все сделаю». Взяла под козырек Яра, и я окончательно расслабилась. Я почему-то знала, короли, эти двое замечательных мужчин обязательно пошлют к доманцам подмогу. Я верила в них, в обоих. Теперь можно было выдохнуть и привести себя в чувство. Я включила теплую воду, легла в ванну и прикрыла глаза. Было приятно просто ощущать, как влага струится по коже, затекает под ноги, скатывается с груди. Что-то такое особенное крылось в этом ощущении. Я почти придремала и с огромным трудом заставила себя немного взбодриться. Помылась, оделась и вызвала Яру. Служанка появилась на пороге быстро и отрапортовала, словно не раз репетировала. Королям все сказала, они послали за доманцами часть дворцовой стражи. «В битву вступать мы пока не будем, еще не готовы. Но тем, кто бежал, поможем обязательно. Доманцы не приняли бой, попытались скрыться. Стражники попробуют выследить их с помощью поисковой магии». Она фиксирует перевертыши среди морских жителей, если те в животной ипостаси. А если в человеческой, вырвалось у меня, тогда нет. Но если они выберутся на землю, пробудут там достаточно долго, то могут забыть о том, кто такие, навсегда лишиться родовой магии. Я кивнула, потому что слова не шли на ум. Утратить свои корни, связь с удивительной родиной, тяжелое наказание... Но все же это лучше, чем смерть от магического огня. Думаю, именно так и рассуждали мои предки, когда остались на суше. Яра отошла от двери и сделала приглашающий жест. Еще на подходе к столовой желудок сжался тугим узлом и жалобно заурчал. Полный стол морепродуктов заставил меня поторопиться. Я запрыгнула в первое попавшееся кресло, указала Яре на противоположное, и принялась уплетать за обе щеки. Креветки, кальмары, рыбы, водорослевое рагу, улитки улетали только так. Не припомню, чтобы прежде испытывала подобный голод. Яра ела всего понемногу и косилась так, словно понимала все гораздо лучше меня самой. Стоило окончить жевать, как передо мной оказалась чашка травяного чая. Яра налила себе тоже и, не дожидаясь вопроса, объяснила. После нескольких обращений, да еще попытки активировать боевую магию, в звериной ипостасе тратится уйма энергии. Все так едят после этого. Не переживай. Я смущенно кивнула и осушила чашку чая. За окнами сгустились сиреневые сумерки, красивые, почти сказочные до да боли родные. Я так скучала по ним в новой Дамантии. Мы посидели с Ярой ещё немного, поболтали о её женихе, о том, что вскоре у них свадьба, о свадебных традициях Мелали и вообще перевёртышей. А когда я окончательно пришла в себя, то не удержалась от вопроса. «А как быстро перевёртыши теряют магию на земле?» Яра пожала плечами и ответила рассеянно, будто пыталась что-то вспомнить, но не могла. «Не уверена, пока оттуда ещё никто». Не возвращался. Выходили на берег, и сразу все? С концами? В ужасе уточнила я. А ведь я подумывала однажды наведаться на землю, погреться на солнце, прогуляться по пляжу, возможно, повидать друзей, старых знакомых. Я снова пожала плечами. Скажем так, я знаю перевертыши, которые выходили на сушу ночью, гуляли по берегу и погружались обратно, Но все те, кто уходил дальше к людям, в их города и страны, из них не вернулся никто. И я задумалась, как интересно. Складывалось ощущение, что люди все же обладали какой-то особенной магией. Не такой, как перевертыши, возможно, совершенно иного свойства. Они будто бы обращали морской народ в свою веру, заставляли полюбить землю, забыть о родине. Яра кивнула, словно прочла мои мысли. «На суше тоже есть магия. Просто люди давно забыли о ней. Заменили ее на всяческую технику, науку. Но магия жива. Она в земле, в природе, в каждом живом существе. Именно она вытесняет наше морское волшебство. Говорят, Яра поддалась вперед, перегнулась через стол и понизила голос». Говорят все люди наши далекие потомки. Перевертыши, которые вышли на сушу, подверглись долгому воздействию ее магии и остались на земле. Поэтому дети недавних перевертышей, вроде доманцев, могут вновь вернуться в море. Еще я слышала, будто бы магию воды и суши можно объединять, обращать вспять. Вроде бы наши мощные древние колдуны жили то на суше, то в море по полгода, и магия их была настолько сильна, что создала оазисы государства, оживила их. Но постепенно часть колдунов осталась на земле, другие совсем ушли в море, поэтому наша природа потеряла часть энергии, стала такой, как сейчас». Я завороженно слушала Яру и думала о том, что ведь земные ученые не устают гадать, откуда произошли люди. Выдвигаются сотни гипотез. Дарвин считал, что предки людей – обезьяны. Более смелые его последователи думали, что мы – потомки морских млекопитающих. Уфологи утверждали, что разумные расы высадились на Землю из космоса. Что, если никакие мы не потомки обезьян, инопланетников, дельфинов? Что, если наши предки и правда были перевертышами? Жили то в море, то на суше, меняли ипостаси и существовали в гармонии с природой. Затем кто-то решил, что ему мели земля, другие выбрали бескрайние воды. Возможно, поэтому и те, и другие частично утратили магию. Вдруг только объединенное волшебство воды и суши способно на то, о чем мечтали жустинцы? а вовсе не крадена энергия соседних стран и их несчастных жителей. После ужина и занимательной беседы Яра проводила меня в спальню. Я переоделась, легла и отключилась. Завтра нас всех ждали очередные катаклизмы, сюрпризы и трудности. Но здесь и сегодня я хотела просто немного покоя. От Налеса и его страсти... От разовира его безответной любви, от яры ее таинственных рассказов, от всего, что беспокоило и волновало, я просто хотела отдохнуть и некоторое время ни о чем не тревожиться.